Глава 13. Ответный ход Новикова. Вода всё ещё заполняла просторную и довольно глубокую ванну. Я не пожалела пенной соли и теперь пыталась расслабиться и насладиться видом разноцветных пузырьков, разбросанных по мягкой, на ощупь пористой поверхности. Они весело поблёскивали в неярком свете, льющемся с потолка. Невесомая шапка разрасталась на водной глади, на глазах превращаясь в величественные барханы. Их довольно высокие пирамиды верхушки обступали меня со всех сторон, слегка щекоча спину и плечи. Скорее и вовсе на поверхности остались заметны лишь лицо и верхние контуры плеч. Но как ни странно, даже в такой плотной защитной броне психологически я не чувствовала себя в безопасности. Смутное беспокойство не давало возможности расслабиться и насладиться отдыхом. Рсткие этого беспокойства поселились во мне ещё вчера и продолжали расти и бередить душу, словно червячки, неустанно прорывающие тоннели в спелом сочном яблоке. Я чего-то нервничала и подсознательно готовилась к чему-то совершенно нежданному, и интуиция меня не обманула. Началось с того, что на плечи легли чьи-то цепкие пальцы. Я дёрнулась от неожиданности, нырнула в толщу воды и спряталась под рыхлыми пенными барханами, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что это не смогло бы мне помочь. Моё спонтанное укрытие было абсолютно ненадежным и даже опасным, а пенная защита зыбкой, распластавшись на дне и ухватившись за небольшой поручень у боковой стенки ванны. Я оцепенела от ужаса и за всех сил пытаюсь сохранить крохи самообладания. Мой страх был жутким, со скверным привкусом безысходности. Он напрочь лишал меня сил к сопротивлению, как и в тот вечер полгода назад. От недостатка кислорода начало мутить. Каждая секунда в вакууме отдавалась в ушах тупым Бум. Словно запущенный кем-то метроном, принялся отсчитывать оставшиеся мгновения моей жизни. Отсчёт этих мгновений убыстрялся и всё громче отдавался в ушах. Мне стало казаться, что любой из следующих ударов такой силы может разорвать меня в клочья. И тогда тысячи мельчайших капель рассыпется по поверхности пенной воды, словно шарики от пинг-понга, и смешается с пузырями, которыми еще совсем недавно я любовалась. И когда удушающая духота окончательно затянула меня в свой плотный кокон, а резкие удары молотка в висках стали просто невыносимыми, непонятная сила потянула меня вверх. С ума сошла! Словно сквозь вату в ушах я расслышала злобный бас-бас. Новикова. Всплыв на поверхность, я жадно хватала ртом воздух и дико отплёвывалась. Уцепившись за мои плечи, Миша наполовину вытащил меня из воды и несколько раз сильно встряхнул. Вода больше не согревала. Меня трясло от холода, а голова моталась, как у китайского болванчика. Казалось, она вот-вот слетит с шеи и покатится по холодному мраморному полу. Я взглянула в мокрые, сердитые лицо однокурсника и внутренне съжалась. Зрачки его глаз всегда были разного размера, создавая удивительный эффект загадочного, проницающего взгляда, что странно воздействовало на особо впечатлительных. Казалось, будто Новиков видит тебя насквозь и способен читать мысли. Однако сейчас этот оракульский эффект усилился в разы. В гарих голубинах и без того необычных глаз сейчас плескалось нечто тёмное и бурлящее, как закипающий в турке кофе. Это бесовское нечто сгущалось вокруг обсидиановых зрачков, казавшихся просто огромными. Лицо Новикова находилось так близко к моему, что я чувствовала его ритмичное обжигающее дыхание на своём вмиг похолодевшем лице. Гул в ушах стал постепенно стихать, и я смогла расслышать его злой шёпот: "Отвечай. Я жду", сердито прошептал он мне в губы. А я? Я была в состоянии лишь стучать зубами и дико дрожать, то ли от холода, то ли от стресса, всматриваясь в напряжённое лицо напротив, с которого напрочь слетела привычная маска равнодушного спокойствия. Я со страхом ловила бесконечные волны его гнева, И дрожала всё сильнее. "Зачем ты это сделала?" громко повторил он вопрос, видимо, сообразив, что я не расслышала. "Испугалась", непослушными губами прошептала я, заикаясь. И ощутив, как сжались на плечах Тиски его пальцев, попросила: "Хватит, мне больно". "Испугалась?" удивлённо переспросил он. "Кого? Меня?" И снова встряхнул меня, словно тряпичную куклу. Как ты вошёл? Он не ответил. Отпусти меня в воду, пробормотала я дрожащими губами. Никак не получалось выровнять дыхание. Всё тело било мелкой дрожью. Чтобы больше не видеть его горящих яростью глаз, я опустила взгляд и ужаснулась. Грудь, сплёшь, покрытая гусиной кожей, бешено вздымалась, а облачка пены, неприятно щекоча кожу, стремительно скатывались в воду, лишая меня последних крох защиты. Так ты считаешь, что лучше утонуть, чем быть со мной? Так? Данёсся до ушей его чёткий, низкий голос. Отвечай. Я не успела. В ванной ворвался холодный воздух. Я задрожала сильнее и услышала: "Новиков, на выход". С чего вдруг? Жёстко бросил он, на секунду обернувшись к двери. "Закрой дверь с той стороны, стоцкая, не до тебя сейчас". И продолжил рассматривать меня, как неведомую зверушку. "И не подумаю, выметайся, пока не случилось непоправимого". Непоправимого? Недоброй усмешкой скривила его губы. Именно, незвалась подруга. Давай выметайся, заработай себе пару очков в карму. Ей давно пора отбелить. Да она у меня белая и пушистая. К тому же, не тебе судить о её чистоте, стоцкая холодно выплюнул Миша, искоса взглянув на подругу. И я просто до приличия терпим к выкрутасам твоей подружке. Оставь её в покое. Не отступалась Марья. «Хватит меня динамить!» Прошипел он мне в губы. «Отпусти меня в воду!» Теперь уже потребовала я. Злость на себя придала мне сил. «Как я позволила себе оказаться в такой ситуации?» Да еще и при свидетелях мысленно вознегодовала я. Захваст за плечи резко ослаб, и я плюхнулась в совсем остывшую воду. «Готов выслушать твои условия!» обдумай их и предоставь мне при следующем нашем разговоре, негромко процедил он, глядя на меня сверху вниз, затем развернулся и вышел из ванной, громко хлопнув дверью. Ух, волчера, холодно процедила Марья. Что ты там говорила о карме? спросила я, постепенно согреваясь и приходя в себя. Забудь, что значит забыть. Не отступалась я, окунувшись в воду по шею. Он намекнул, что его карма чище твоей. Что это значит? «Банальный прием. Просто сместил фокус внимания со своей персоны на мою», ответила она, пожав плечами. «Не замечала раньше, что ваши отношения настолько натянуты». Поговорим позже. Выбирайся из ванной, а то зуб на зуб не попадает. Распределилась она и вышла из ванной, плотно прикрыв за собой дверь. Я включила воду по горячее и активизировала режим турбомассажа. Необходимо было согреться и привести мысли в порядок.